Часть вторая. Поднимем бокалы за новых друзей. Глава 20 «Боюсь, по данным наших систем, в вашем районе неисправностей нет, так что вряд ли я смогу вам помочь». Виктор Ильич кивает. «Я понимаю, понимаю, но телевизор все равно не работает. Только представьте себе мое положение». Молодой человек на другом конце провода начинает раздражаться. Ему явно надоела эта интеллектуальная пикировка. «Я пытаюсь сказать вам, мистер Иль... мистер Иль... Ильич», — подсказывает Виктор Ильич. «Да, именно так», — подтверждает голос. «Я пытаюсь сказать, что, судя по данным системы, все работает отлично. Так что прислать наладчика сегодня...» «Я не смогу». «Как не сможете?» недоумевает Виктор. «Я что, останусь без телевизора?» «Сегодня вечером лучший пекарь». «Между прочим, полуфинал». Разговаривая по телефону, Виктор любуется Лондоном, раскинувшимся перед ним за окном высотой от пола до потолка. Стекла окна специальные. Виктор может смотреть через них наружу, но никто не имеет возможности заглянуть внутрь, отчего душа старого шпиона пребывает в спокойствии. «Сегодня никак, сэр, нет. Если вы войдете в ваше приложение Virgin Media...» «У меня нет приложения», — прерывает молодого человека Виктор. «Видите ли, я не работаю на Virgin Media...» «Я плачу вам деньги за то, чтобы вы выполняли вашу работу». «Понимаю, понимаю», — вторит голос. «Вы можете сделать это и онлайн. Войдите на сайт под своей учетной записью, найдите страницу «Вызов наладчика» и выберите ближайшую удобную для вас дату». «Хорошо. Ближайшая удобная для меня дата сейчас», — отвечает Виктор. Он смотрит вдоль террасы. Из окна пентхауса виден бассейн, подвешенный между двумя зданиями. Он вызвал настоящий фурор, когда его построили. Плавательный бассейн, парящий в воздухе на высоте ста футов. Сам Виктор пользуется им нечасто, а в настоящее время в бассейне лишь одна саудовская принцесса. Она фотографирует сама себя. «По-настоящему теперь не поплавать. Слишком холодно». «Как мы уже обсудили, сэр», — звучит голос. «Сегодня это абсолютно невозможно». «Невозможно — это громкое слово», — замечает Виктор, закидывая ноги на диван и устраиваясь поудобнее. Во времена работы на КГБ Виктора называли «пулей». «Если надо кого-нибудь допросить», Основное правило — задействовать двух оперативников. Хороший коп — плохой коп. Так называют это в Великобритании. Таким образом, всегда обычно получают то, что требуется. Бывало, применялись пытки, хотя Виктор никогда этого не одобрял. Пытки не приводят ни к чему хорошему. Конечно, люди сразу начинают болтать, но у вас нет возможности проверить, Правду они говорят или нет. Большинство людей скажут что угодно, лишь бы сохранить зубы, ногти и избежать электродов. Ну да, я понимаю, но... Иногда люди молчали и не раскалывались, что бы с ними ни делали, как бы ни пытались их сломать. В таких случаях звонили в Москву, просили прислать пулю. У Виктора есть свой, индивидуальный способ. Ему присущие особые манеры. «Я пожилой человек», — устало твердит Виктор. «Я живу совсем один». Он наливает себе бренди. «Вполне могу вас понять, сэр, но это не...» «А компьютеры. Я в них вообще ничего не понимаю». Виктор был первым человеком из России сумевшим взломать мейнфреймы IBM в Пентагоне. Процедура несложная, я мог бы провести вас по ней, если у вас есть компьютер. Психологическая техника Виктора всегда одна и та же. Зайти в комнату, посидеть, поболтать, наладить взаимопонимание, может немного открыть душу, закурить сигарету и найти консенсус. «У тебя голос, как у моего сына Александра», — замечает Виктор. Виктор никогда не был женат. У него никогда не было детей, хотя КГБ это поощрял. Комитету нравилось, когда сотрудники заводили семьи. Тогда появлялось что-то, чем можно было воспользоваться, что-то, что удержало бы их в России, если бы у них возникло искушение уехать. На его пути попадалось много женщин. Веселых, смелых, красивых женщин. Но жизнь Виктора была соткана из лжи, а любовь не расцветает среди обмана. А если не подразумевалась любовь, то Виктору было неинтересно. А теперь, когда он вышел из игры, строить семью уже слишком поздно. «Тебе, наверное, 21 год? Двадцать два?» Как тебя зовут? М -м -м. Я Дейл, отвечает голос. Мне 22. Хотите, я проведу вас через весь процесс? Ты уже окончил университет, Дейл? Или, может, еще не учился? Спрашивает Виктор. Виктору нравятся люди, и он искренне желает для них самого лучшего. Теперь это воспринимается как слабость, однако на протяжении многих лет, Это было самым сильным его оружием. «Я... я учился в университете, но бросил», — признается Дейл «Из-за одиночества?» — спрашивает Виктор. Он считывает это по голосу. «Наверное, тебе было трудно заводить друзей?» «Э... я обязан закончить этот звонок меньше, чем через пять минут, иначе мне придется отчитываться». Отвечает Дейл. «Всегда приходится отчитываться», — соглашается Виктор. «Я написал кучу отчетов, которые никто никогда не читал. Выходит, в универе у тебя не было друзей. Я тоже был ужасно застенчивым в 22 года». «Ну, наверное, да», — признается Дейл. «Я даже не знал, с чего начать. Меня это задевало». «Вы уже на веб-сайте?» Бывало, заходишь в комнату, в которой находится молодой человек. Он сидит, обмякший, в кресле. Кровь течет по рубашке, опухшие глаза закрыты, и вам всего лишь нужно установить с ним связь. Любой допрос — это беседа, а в беседе должны участвовать двое. Если вы хотите чего-то добиться, нельзя просто так взять». Надо позволить кому-то дать. Я был таким же много лет назад, признается Виктор, глядя в окно. Саудовской принцессы в бассейне больше нет. Теперь там стоит молодой человек и глазеет на воду. Виктор его знает. Этот человек раньше вел радиошоу, а однажды помог Виктору донести сумки. Виктору он нравится. Как-то раз он даже попытался послушать его программу. Она показалась ему не особенно интересной, несмотря на искренний энтузиазм молодого человека. В ней сулили тысячу фунтов тому, кто позвонит и правильно назовет столицу Франции. Причем выбрать надо было из трех предложенных вариантов. «Наверное, ты думаешь, что все вокруг тебя знают какой-то секрет жизни». Это был некий урок, который ты от чего-то пропустил. Ага, соглашается Дейл. Если вы на веб-сайте, то я могу проконсультировать, как пройти через... Во мне до сих пор живет это чувство, Дейл, что есть люди, знающие, как жить. Они умеют танцевать, понимают, какую одежду носить, как стричь волосы. Я не такой, а ты? Я тоже отвечает Дейл. Впрочем, это проходит, говорит Виктор. Все проходит, и ты становишься самим собой. Ты был мальчиком, но теперь ты обязан стать мужчиной, а это совсем нелегко. Это точно, отвечает Дейл. Отец ушел от нас, и... Ну, после этого я всегда чувствовал себя одиноким. Раньше мы все делали вместе. Ты поплыл один, Дейл, как плывем все мы. И ты должен продолжать плыть, пока не достигнешь дальнего берега. Нельзя развернуться и плыть обратно. Я хотел бы доплыть, вздыхает Дейл. А это без вариантов. Ты же не хочешь вечно сидеть на телефоне, беседуя с такими старичками, как я. Верно, Дейл? Верно, отвечает Дейл. Без обид. Виктор хихикает тонко, извиняюще. Ничего страшного. А чем бы ты хотел заниматься? Не знаю, отвечает Дейл. Нет, знаешь, настаивает Виктор. Наверное, я хотел бы работать с животными. Сдается Дейл. Тогда обязательно будешь, говорит Виктор. Ты будешь работать с животными, но, возможно, стоит подождать. «Вероятно, придется заниматься этой работой какое-то время. Подожди, пока не сойдутся звезды». «Вы так думаете?» — спрашивает Дейл. «У меня такое чувство, что я уже все запорол». «Ты еще молод», — замечает Виктор. «И по голосу я слышу, что ты умный и добрый. С годами ты поймешь, что люди нуждаются в ком-то светлом и добром, больше, чем в тех, кто умеет танцевать и носит правильную стрижку. Значит, просто… просто наберись терпения и прояви к себе ту же доброту, какую ты проявляешь к другим. Это сложно и требует усилий, но ты будешь практиковаться, пока не добьешься успеха. А теперь, может, пройдем через весь процесс и посмотрим, когда я смогу пригласить наладчика». На другом конце провода повисла обнадеживающая пауза. «Послушайте», — начинает Дейл, «честно говоря, я не должен этого делать, но я могу поставить флажок срочно на ваш запрос, и он переместится в начало очереди». «О, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности», — предупреждает Виктор. В этом году в «Лучшем пекаре» участвует киевлянка по имени Вера, так что ему хочется посмотреть финал даже больше, чем обычно. «Мы имеем право такое делать только в тех случаях, когда для кого-то это жизненно важно, или мы общаемся со знаменитостью. Что в вашем случае?» «В каком-то смысле и то, и другое», — отвечает Виктор. «Ну хорошо», — соглашается Дейл, и Виктор слышит щелканье клавиш. «В ближайшие полтора часа специалист к вам подойдет». Спасибо тебе, Дейл. Нет, это вам спасибо, отвечает Дейл. Спасибо, что выслушали. Ну вот и все, как обычно и бывает. Люди всегда хотят высказаться, и все, что на самом деле требуется, просто позволить им говорить. Был рад помочь, завершает разговор Виктор. И желаю удачи, у тебя еще все впереди. Виктор кладет трубку. Затем смотрит на свое отражение в зеркале. На лысую голову, слишком большую для его плеч. На очки с толстыми стеклами, слишком большие для его лица. На лицо, которое он успел полюбить. Ибо если вам не нравится собственное лицо, то рано или поздно это сыграет дурную шутку. Компьютер Виктора издает оповещение об электронном письме и он поворачивается на звук. У Виктора отлажена тщательно продуманная система оповещений о ежедневных электронных письмах, о рассылке времени вопросов для садоводов, конечно же, о предложениях у и так далее. Затем разные звуки, привязанные к разным клиентам, с разными уровнями срочности. Определенные адреса электронной почты Виктора — были совершенно уникальными. Один, скажем, для переписки с важным колумбийским клиентом, другой — с нетерпеливым косоваром. В общей сложности Виктор владел более чем 120 учетными записями электронной почты, и они постоянно менялись. Но звуковое оповещение для каждого клиента оставалось прежним. Специальный звук оповещения был привязан к адресу электронной почты, который он никогда никому не давал. Это была отдельная линия безопасности, скрытая глубоко в паутине Даркнета. Другими словами, это была его система раннего предупреждения. Если кто-то когда-нибудь выйдет на этот адрес электронной почты, то Виктор сразу поймет, что его безопасность под угрозой. А если его безопасность поставлена под угрозу, значит, он попал в большую беду. В качестве звука уведомления о секретном электронном письме установлен выстрел из пистолета. Это маленькая шутка Виктора. Выстрел в пулю. Сигнал тревоги, только что прозвучавший в квартире Виктора Ильича, это выстрел. Виктор сдвигает очки на переносицу. Затем он внимательно осматривает город за окном. Есть ли там что-нибудь? Или кто-нибудь? Диджей-радио, стоящий у бассейна, тоже принимается делать селфи. Виктор закуривает сигарету. Вам пришлось бы долго и пристально вглядываться в его руку, чтобы заметить незначительную дрожь. Он открывает электронное письмо. К нему прилагаются две фотографии.